«Ну, какую историю ты придумал?» «Никакой. Почитаю дневник. В Софии сейчас все спокойны. Мы ведь только-только отплыли. Да, одна спокойная неделя для них. Получат 110 открыток и пока не будут волноваться. А через месяц начнется тревога, ожидание известий». Фантазии Полистал дневник первой своей экспедиции и в записях того времени нашел лишь одну дельную мысль. «Первый раз в жизни 15 дней буду жить без денег. Не взял с собой ни единой стотинки. Впервые не придется тратить денег. Есть что-то исключительное в ситуации, когда деньги потеряли цену». Пять лет назад я был довольно скромной личностью. Юлия задумчиво слушает меня. Дневник вызвал рой воспоминаний. Это было начало моей карьеры путешественника. Сейчас оно не кажется мне очень значительным, но его сопровождало неповторимое чувство первооткрывателя. Юлия, как ты думаешь, может быть, шторм еще тяжелее? Погода портится, небо ясное, но ветер нагоняет высокую волну. Все предвещает знакомую до Одери штормовую обстановку. 31 мая, Дончо. Гримасы. После скверной ночи проверяю курс. Сейчас наша цель выйти точно на 20 градусов северной широты и 30 градусов западной долготы. Дальше будем двигаться строго на запад, чтобы кратчайшим путем достигнуть Сантьяго-де-Куба. Посад пытается столкнуть нас на юг, но мы сопротивляемся этому частой сменой гаусов При сильном ветре нам легко справляться с парусами. Но примитивная оснастка лодки дает о себе знать мы часто дрейфуем а при полном ветре грот принимает такое положение что основная сила ветра не используется не помогает движению планктон стал основным блюдом нашей скурной трапезы по видимому он не оказывает на нас отрицательного воздействия ибо мы чувствуем себя сносно однако обеды и ужины мы успели возненавидеть после каждой чашки планктоновой бурды лица перекашивается в страдальческой гримасе Попадающий в сеть планктон красноватого оттенка, который мы почему-то считаем ядовитым, сразу же выбрасывается за борт. Все время слушаем Лас-Пальмас, его и вездесущий Люксембург, который слышно не хуже, чем Софии. Мы не используем пока двойные стаксели. Жду хорошей погоды, чтобы смонтировать их. Как-то они себя будут вести. Мы будем первыми болгарами, которые поплывут по морю с двойными такселями В Черном море их не применяют. Расстояние малы, да и ветра изменчивы. Моя очередь рассказывать историю. Но я ничего не сочинил. Решаю схитрить. Юлия, твоя очередь? Она начинает без сопротивления. У нас сейчас все делается ритмично, и нам все нравится. Ловлю себя на том, что жду своей вахты и хочу блеснуть четкостью работы. На собой их постепенно охватывает лихорадка в соревновании. Каждый старается быть лучшим. В голове у меня есть интересные темы, но я примеряю выжидательную тактику. Пуская в оборот документы прежних экспедиций, жду, когда Юлия выдохнется, чтобы рассыпать перед ней драгоценные перлы моей новой блестящей серии. 1 июня. Юлия. Лодка вместо квартиры. Однажды Донча вернулся домой в очень возбужденном состоянии. «Юлия, надо достать 400 левов. Мы перебираем с ним всех наших друзей, человек 20, и приходим к печальному выводу, что сейчас не у кого занять эти деньги». «Придумала!» — вдруг кричу я. «У нас же есть взнос за квартиру на 5 лет вперед, давай заберем его, а потом внесем снова». Донча расцеловал меня, назвал великим финансистом, и тут только я сообразила, что не спросила, зачем ему нужны эти четыреста левов. Как зачем? На лодку. Оказалось, что его друзья из Бургаса смастерили лодку. Долго пилили, сверлили, сколачивали, а когда она была готова, выяснилось, что у них нет согласия, как применить ее. Чтобы не рассориться, решили ее продать. Нам с Донча так захотелось иметь свою лодку, что мы договорились с его друзьями о покупке, не видя ее. Только по рисунку, который набросал нам один из них. С того часа мы ни о чем больше не говорили, как о лодке. Где достать подходящий мотор? Каким образом берут разрешение на путешествие по морю? У нас сразу же возникла идея длительного путешествия.